Глава пятая. Звон Китежа. От Соловков до Венеции Града столько-то верст было высечено юношей царем стертым и сколотом в южными нордостами каменном столбе. Он мечтал тогда о Венеции, о теплой голубизне Южного моря, но до него не добрался, и ему не пришлось. Я смотрел на столб, читал надпись, И не мечтал тогда о Венеции, о солнечном юге. Не смел, не мог мечтать. И добрался. Мне пришлось. Белое море, Неаполитанский залив. Остров Соловки, остров Капри. Сумрачная, строгая скорбь соловецких елей. Пышное ликование цветущих алиандров, Призрачные завесы радужного сполоха жгучая радость палящего солнца Солерна, совсем близкого здесь к напоенной его вином стране. Таков путь человека по земле, начертанный ему в книге за семью печатями. С него не сойти. Он жизнь. Пагани — лучший из всех итальянских лагерей Иро. Недавно еще, в последние годы войны, здесь был лазарет для американских солдат аллея Алеандров, густая роща апельсинов, мандаринов, фиг и в ней ряды белых коттеджей. Пасха в этом третьем послевоенном году пришлась как раз в дни самого сильного цветения. Вся роща белая, густой дурман торжествующей весны врывается в окна, в открытые двери тихой маленькой часовни, сливается там с запахом ладаной свечей горящих у плащаницы. Я сижу на ступеньках церковки. Домой нельзя, жена выгнала. У нее предпасхальная уборка нашего картонного закутка, паравана. Поломойка и все такое прочее. Пальцы у меня красные, желтые, зеленые. Это мы с сыном яйца красили. Русь. В Руще маслин, фиг и лавров. С собой ее сюда принесли. В крови, в сердце. Уже совсем темно. Кущи деревьев сливаются в сплошную завесу, на которой призрачно белеют пятна неразличимых в сумраке цветов. Эта завеса — кайма пышной мантии синего неба, блистающей переливами звездных алмазов. Быть может, также светились белым пламенем такие же южные пахучие цветы в ту ночь во тьме Гевсиманского сада? Быть может, их запах также сливался с ароматом мира и ладана, дознасившимися из гробовой пещеры Иосифа Аримофейского? Рядом со мной на ступеньке садится человек. Я не вижу его лица в темноте, не узнаю его даже при свете зажженной им спички. Не признаете? Сознаюсь, нет. Слабая у меня память на лица. В лагерях встречались? В лагерях, в этих, итальянских. И в других тоже. Снова бледный огонек спички у самого лица. На нем, на простом, обыкновенном, какие каждый день видишь, улыбка. Опять не признали? Нет, извините. Оно и понятно. Это я сам как-то не додумался. Я-то на вас не один раз смотрел, а вы на меня, пожалуй, ни разу. Вы ведь в театре играли, там. Много разных профессий было у меня, вломанной, ухабистой советской жизни, и сцена не раз выручала. «Где там?» «Что же, опять не догадываетесь?» «Да на Соловках на тех же. Я и в одной партии с вами тогда прибыл, а выехал оттуда пораньше, вы еще оставались. В ировских лагерях, да и в самой стране советов, трудно встретить русского человека, не побывавшего в концлагере или тюрьме» но еще труднее встретить там, а здесь и подавно своего гадка первопризывника Мало таких осталось. Так вы еще Ногтева помните, невольно оживляюсь я. А как же? И его, и Эйхманса, и Баринова, и Раеву, что за бабниками гонялся, всех. Тех лет не забудешь. Рассказывать о них не люблю, а вот с вами поговорить есть охота. Вспомнить совместное — это дело другое. Вы где же работали там? Сначала в лесу, конечно, а потом в мехмастерской по специальности. Металлист я, слесарь из Луганска. С Ворошиловым на одном заводе служил. С ним же и на фронт пошел. В Первой Конной я был всю войну. Буденный мне самолично орден нацеплял. И на Соловке угораздили с орденом. От вас даже слышать смешно. Мало ли с орденами там было. Не таких, как я, повыше малость. Верно, что так. Но за что же вас зацепили? Это рассказ долгий. Но коли время имеете, расскажу. Да за не буду здесь сидеть. Часа два, а то и больше. Ну и я тоже. Расскажу, извольте. Мой сосед извлек из кармана горсть окурков, вытряс из них табак, свернул флотскую, помолчал, как полагается. «Слесарь я, металлист. На заводе в Луганске с тринадцати лет работал. А в революцию мне как раз девятнадцатый пошел. Однако сам я казачьих кровей. Как же вы из казаков в рабочие пролетарское звание переключились? Такие переходы очень редки. Могу рассказать вам это дело. Случай мой действительно редкий в казачестве. Так это было». Когда еще первая революция пошла в 1905 году, батьку моего на усмирение мобилизовали, хотя он уже действительную отслужил и во второй очереди состоял. Попал он в Харьков, и там охрану какого-то банка нес. Наскочили на тот банк грабители, аккурат, когда батька на посту стоял, ну и бомба его разорвало. А нас у матери пятеро, я старшеньким был. Забрала она нас всех и к станичному атаману пошла насчёт вспомоществования просить. Я это как сейчас помню. Ревёт матери вмя, а атаман ей разъясняет: "Не войд ты должна, а гордиться. Муж твой на своём казачьем посту жизни решился, честь и славу казачью соблюдая. Насчёт же вспомоществования положение общее, что полагается, получишь". Особого же по своему многосемейному положению не жди. Такого закона нет. Однако я тебе присоветую в тот банк, где он голову сложил, казну его охраняя написать. Должны помочь по человечеству. Денег у них не в проворот. Писарь тебе напишет. Конечно, написали. На другой месяц вызывают опять мать-катаману, и я с ней побежал. Доходим до писаря. Самого-то атамана не было. Вынимает писарь из ящика десять рублей и подает матери. Вот, говорит, тебе банк прислал на твою вдовью справу. Десять рублев. Может, обувку какую ребятишкам купишь? Вот она, жизни казачьей цена. Так нас, значит, господа банкиры определяют. Запало мне тогда в сердце это самое слово «банкиры». Кто они такие, я, конечно, по юности своей понимать не мог. А так мне разумелось, что через них папаня жизни решился, и все наши бедствия пошли. Обедствовать пришлось. Вы, конечно, нашей казачьей жизни не знаете, а только скажу вам, что в станице женщине одной, особенно многодетной, прожить невозможно. Ну и пошло все прахом. Коня папаниного продали, потом волов обе пары, За конем очень я тогда тосковал. Вороной был, во лбу белой отметина. Вспомни его, и сейчас про банкиров вспоминаю. Когда продавать нечего стало, мать сестренку постарше в город в услужение отдала. А меня писарь в Луганск отвез и на завод определил. Учись, говорит, ремеслу. Слава наша казачья, а жизнь собачья. Ну, на заводе, конечно, тоже салом не кормили. Однако жил до самой революции вполне обыкновенно. С революцией другая полоса пошла. Когда стали на собраниях программы там и партии объяснять? Тут я и узнал, кто они есть банкиры. Ну и, конечно, практический вывод сделал. Пошел в Красную армию. Тут и в Первую конную попали. Угадали. Аккурат сам Ворошилов меня и записывал. В ней душу свою отвел, злобу свою на банкиров реализовал. Ну, это дело обычное. Но вы мне не расскажете. А на Соловки-то как же вас все-таки загребли? Случай такой вышел. Из-за инвалидов. Я, как демобилизовался, обратно на свой завод поступил. Однако к станку не стал, а Фаб-Завком комитетчиком определился. Ордена носов тогда мало было, почет, Я хотя и ранен два раза, но все в целости. А по городу инвалиды ходят без руки и два без многих, один припадочный, контуженный, голодный, конечно. Пенсионным какой советская власть давала, поменьше банкировые десятки. Ну и промышляла братва своими качествами, по учреждениям ходят, собирают. Надо правду сказать, безобразничали тоже много. Зайдут к директору какому, сейчас припадочный Симулировать начинается, стола у него все сшибет, орет, по полу катается. Бывало, что и без ноги костылями кого по кумпулу хватит. Это все верно, бывало. Жалобы на них пошли. Смотрим, не стало инвалидов. Определили их, что ли, куда? По городу, конечно, болтают. Забрали, говорят, в чеку и в расход вывели. У меня же с приятелем был. В одном взводе совместно и кадетскую, и польскую ломали. Как-то мы с ним выпили. Я и спрашиваю: "Куда инвалида в деле?» Он смеётся: "Не слыхал, что ли? В расход главных бузатёров вывели, а прочих отвезли куда-то в Сибирь, что ли, или в Караганду". "Как в расход, говорю? Врёшь ты, сукин сын, такого быть не может". "Дурак ты отвечает. Что с ними делать? Они люди всё равно никудышные, а безобразия от них много". Так ведь В местях же мы с ними против банкиров и офицеров боролись. Ну что ж, из того боролись. А теперь иная линия. Порядочных и тех, кого надо, шлепаем. А с такими-то конетелиться не будем. Я его в морду. Раз. Выходит, кричу, мы от банкиров хуже. Обманная она, советская власть. Конечно, выпимший я было осмелел. Да еще два раза его хватил. Но ясно-понятно хотя и с орденом избуденно блично ручкался, а на Соловки отправили. Там-то у меня и поворот мысли произошёл. Вот это мне поинтереснее будет, а инвалидных историй вроде вашей я и сам десяток знаю. Коли есть желание, про поворот ваш расскажите. Утешительного попознавали? Как не знать, из сказки его слушал. Так вот, от этих сказок и окончательный поворот произошел. А начало ему даже при вашем личном участии получилось. При чем же я мог быть? Я и не знал вас тогда. Мало ли что не знали. А помните, пьеса у вас в театре шла? Название ее позабыл. Дело там было на Кавказе, когда еще шемеля замеряли при дедах наших. Полковник один, боевой такой, заслуженный в летах, конечно, на молоденькой барышне оженился. А барышня-то до того с князьком одним любовь крутила. Ага, «Старый закал» пьеса называлась. В точности, закал. И как это я такое индустриальное слово забыл? Борин полковника играл, а вы князька, полюбовника ейного. Черкесочка у вас белая была, и кубаночка белого же курпея. Ишь, как вы все помните! Засмеялся я. Вот не думал, когда играл. Оно так и бывает, не думаешь, а выходит. Все обдумываешь, ничего не получается. Так вот, узнал этот полковник, что промеж них опять любовь зачинается. И не ее стал бить, как это полагалось бы по человечеству, а сам нарочно по чеченские пули пошел, чтобы ее, значит, ослабонить от греха и жизнью ей с любовником устроить. Какое же это отношение к революции имеет? Обождите. Придем и к революции». От того представления, от конца его, когда полковник этот уже раненый другу своему все объяснял, думка у меня в голове началась про попанию моего и обратно же про банкиров. «Ну, это что-то мне непонятно. Говорю, обождите. Все ясно, понятно будет. Я себе так в голове планировал. Хорошо, батька мой на посту жизни решился, сполняя свою казачью службу, понятно». «А к чему этот пост, служба эта? Стал бы он за эти десять рублев служить? Не в жизнь. Своего тогда нам вот как хватало. Чего душа хочет? Нет, он знамени своему, присяге, душе своей служил. Опять же, инвалиды наши. Они за что жизни решились? А сам я за что в конную пошел? От одной лишь злобы? Конечно, злобы это и много во мне скипелось за банкировой десять рублей, за маманиной слезы, это верно. Злобу это я в крови топил. Тоже верно. А только я и ни одной злобой в бой шел. Вот как этот полковник. Он ведь на жену-то не озлобился, а ее счастье ради подвиг свой смертный совершил. Тут и есть центр удара. Мой собеседник помолчал, Оглянулся на двери церкви, откуда еле струился свет немногих бедных лампад, и продолжал. «Еще есть время, досказать да вам успею. Так вот». Засела во мне эта думка. Когда меня осудили, я так себе располагал. Ладно, но, может, и лишнего дали мне, а в корне правильно. Советскую власть я ругал? Ругал. Чекиста побил? Побил. Права советская власть. А вот когда я над полковником этим раздумался, все по-другому стало. Выходит, я прав, что его по морде саданул. Не я, Контра, а он, сволочь. По рассуждению одно, а по душе совсем наоборот. Так и ходил я промеж двух дорог. А по какой идти, не знаю. Все-таки я не понимаю вас. Причем же тут этот полковник кавказский? Как же вы понять этого не можете? Очень даже просто. Ведь по закону... Что он должен был произвести? Ну, там, побить жену или в чулан ее запереть. Не знаю, как у интеллигенции в таком случае полагается. А князька от командирователя, того вернее, его под пулю послать, да и дело с концом, шито-крыто. А сам он на смерть пошел, для спокоя души. А в революции иное. Тебя пнули, ты руби. Тебя рубанули, стреляй. Изничтожай до корня. За одного десять к стенке. Так и я за попанину обиду, за эти самые десять рублев, сколько порубал. А пришли тогда банкиры тысячу. Может, совсем не другой маршрут вышел? Даже обязательно другой. Значит, вся эта революция за десять рублев произошла? За дерьмо это? Да знаете, сколько у меня их на фронте было? Полная кобура, сам на вроде банкира. Вот тут-то в рассуждении этом я и с отцом Никодимом познакомился. Дело это так было. Попал я на командировку, в самую, что ни на есть дебрю нас загнали. Один барак, лесорубов человек двадцать туда же, и отца Никодима определили. Вот запрос нас вечером, он и начнет свои сказки рассказывать. А я, надо вам сказать, от малых лет всякое чтение очень уважал. Какая книжка в руки попадет, обязательно всю прочту. Очень нам было всем занимательно отца Никодима слушать. Раз начал он нам про Веру, надежду, любовь и Софию, мать их, рассказывать, как они, царя, не побоявшись, на своей правде стояли и лютую казнь за нее приняли. Вот тут ты и вышел, главный поворот. Стой думаю, да ведь это же опять полковник, тот и батька мой на посту, да и я сам, когда от сердца чекиста пороже хватил. Вот ведь оно самое, только в другом обличии. А отец Никодим дальше рассказывает, как они, значит, в муках на небо смотрели и ангелов там видели. «Извиняюсь, — говорю, батюшка, — ведь это им все представлялось так, конечно, как бы от мечтания». «Почему же ты так рассуждаешь? — отвечает он мне, — что от мечтания. Видели, значит, было». «Да откуда же эти ангелы возьмутся? Почему же мы их не видим?» «А очень даже просто это, — отвечает мне батюшка. Ты в яме сидишь, что видишь?» Одним счетом ничего. А поднялся из ямки, виднее тебе стало. А на гору взошел, еще дальше видишь. На вершину стал, и все пути тебе оттуда открываются. И всех человеков, скотов и прочих творений Божиих в полном виде там себе представляешь. Сверху-то, значит. Вот она гора, и есть жизнь человеческая. Трудна она, это, конечно, верно. А на то и дан нам подвиг. У каждого же человека своя гора. Одна повыше, другая пониже, а превыше всех гора Голгофа. Изначал он нам тут опять про разбойника рассказывать, который со Христом на Голгофу взошел и там через смертную муку спасения принял. Вот на этом самом месте окончательный поворот и получился. Вижу, разбойник тот самый я есть. Должен я на ту гору взойтить. Так мне от рождения назначено. Поняли теперь, как поворот произошел? Однако будто и к близко. Надо еще в барак сбегать, разговение свое принести. А нашу-то утреннюю Соловецкую помните? Еще бы я не вспомнил ее, эту единственную, разрешенную на Соловках утреннюю ветхой кладбищенской церкви. Помнит, то, чего не знает мой случайный собеседник». Я работал тогда уже не на платах, а в театре, издательстве и музеи. По этой последней работе и попал в самый клубок подготовки. Владыка Илларион добился от Эйхманса разрешения на службу для всех заключенных, а не только для церковников. Уговорил начальника лагеря дать на эту ночь древние хорогви, кресты и чаши из музея, но об облачениях забыл. Идти просить второй раз было уже невозможно. Но мы не пали духом. В музей был срочно вызван знаменитый взломщик, наш друг Володя Бетрут. Неистощимый в своих словесных фильетонах Глубаковский, отвлекал ими директора музея Ваську Иванова в дальней комнате. А в это время Бедрут оперировал с отмычками, добывая из сундуков и витрин древние драгоценные облачения, среди них и Петрахиль митрополита Филарета Колычева. Утром все было тем же порядком возвращено на место. Это заутреня, неповторимо. Десятки епископов возглавляли крестный ход. Невиданными цветами святой ночи горели древние светильники, и в их сиянии блистали стяги с ликом Спасителя и пречистой Его Матери. Благовеста не было. Последний колокол, уцелевший от разорения монастыря в 1921 году, был снят в 1923. Но задолго До полуночи вдоль сложенной из непомеранных валунов Кремлевской стены и мимо суровых заснеженных башен потянулись к ветхой кладбищенской церкви нескончаемые вереницы серых теней. Попасть в самую церковь удалось немногим. Она не смогла вместить даже духовенство. Ведь его томилось тогда в заключении свыше пятьсот человек. Все кладбище было покрыто людьми, и часть молящихся стояла уже в соснах почти вплотную к подступившему бору. Тишина. Истомленные души жаждут блаженного покоя молитвы, уши напряженно ловят доносящиеся из открытых врат церкви звуки священных песнопений, а по темному небу, радужно переливаясь всеми цветами, бродят столбы сполохов северного сияния. Вот сомкнулись они в сплошную завесу, засветились огнистой лазурью и всплыли к зениту, не спадая оттуда, как дивные розы. Грозным велением облеченного неземной силой иерарха, могучего, повелевающего стихии метеорга и эрафанта, прогремело заклятие возглас владыки Илриона. «Да воскреснет Бог, и да расточаться в его!» С ближних сосен упали хлопья снега, а на вершине звонницы вспыхнул ярким сиянием, водруженный там нами в этот день символ страдания и воскресения — святой животворящий крест. Из широко распахнутых врат ветхой церкви, сверкая многоцветными огнями, выступил небывалый крестный ход. 17 епископов в облачениях, окруженных светильниками и факелами, более двухсот иереев и столько же монахов, а нескончаемые волны тех, чьи сердца и помыслы неслись к кресту Спасителю в эту дивную, незабываемую ночь. Торжественно выплыли из дверей храма блистающие хоругви, сотворенные еще мастерами Великого Новгорода. Загорелись пышным многоцветием факелы-светильники, подарок венецейского дожа, далекому монастырю, хозяину гиперборейских морей. Зацвели освобожденные из плена священные ризы и пелены, вышитые тонкими пальцами московских великих княжон. «Христос воскресе!» Немногие услыхали прозвучавшие в церкви слова Благой Вести, но все почувствовали их сердцами, и гулкой волной пронеслось по снежному безмолвию, «Воистину воскресе! Воистину воскресе!» прозвучало под торжественным огнистым куполом увенчанного с полохом неба. «Воистину воскресе!» отдалось в снежной тиши векового бора, перенеслось за нерушимые кривлевские стены к тем, кто не смог выйти на них в эту святую ночь к тем, кто обессиленный страданием и болезнью простерт на больничной койке, кто томится в смрадном подземелье в вакумовой щели, историческом Соловецком карцере. Крестным знаменем осенили себя обреченные смерти в глухой тьме изолятора. Распухшие, побелевшие губы цинготных, кровоточа прошептали слова обетованной вечной жизни. С победным ликующим пением о попранной, побежденной смерти шли те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно. Пели все. Ликующий хор сущих во гробех славил и утверждал свое грядущее неизбежное, непреодолимое силами зла воскресение. И рушились стены тюрьмы, воздвигнутые обогренной кровью руками. Кровь, пролитая во имя любви, дарует жизнь вечную и радостную. Пусть тело томится в плену, Дух свободен и вечен. Нет в мире силы, Властной к угошению Его. Ничтожны и бессильны Вы, Держащие нас в оковах. Духа не закуете, И воскреснет Он В вечной жизни добра и света. Христос, воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Пели все, и старый, Еле передвигающий ноги генерал И гигант белорус, и те, кто забыл слова молитвы, и те, кто, быть может, поносил их. Великой силой вечной, неугасимой истины звучали они в эту ночь, и сущим в гробех живот даровав. Радость надежды вливалась в их истомленные сердца. Не вечны, а времены страдания и плен, бесконечно жизнь светлого Духа Христова. Умрем мы, но возродимся. Восстанет из пепла и великий монастырь, оплот земли русской. Воскреснет Русь, распятая за грехи мира, уничтоженная и поруганная. Страданием очистится она, безмерная и в своем падении, очистится и высияет светом Божией правды. И не даром, не по воле случая, стеклись сюда гонимые, обездоленные, вычеркнутые из жизни со всех концов великой страны. Не сюда ли? В святой ковчег русской души Веками нес русский народ свою скорбь и надежду. Не руками ли, приходивших по обету В далекий северный монастырь, Отработать свой грех, Прославление святых засимой и Саватия Воздвигнуты эти вековечные стены? Не сюда ли в поисках мира и покоя Устремлялись, познав тщету мира, Мятежные новгородские ушкуйники? «Придите ко мне, все труждающиеся!» и обременении, и аз упокою вы. Они пришли и слились в едином устремлении в эту святую ночь, слились в братском поцелуе. Рухнули стены, разделявшие в прошлом петербургского сановника и калужского мужика, князя Рюриковича и Ивана Безродного. В перетерпевшем пепле человеческой суетливости лжи и слепоты вспыхнули искры вечного и пресветлого. Христос Воскресе, это заутрене была единственной, отслуженной на соловецкой каторге. Примечание. По свидетельству Андреева, прибывшего на Славке в год моего отъезда оттуда, в дальнейшем за и вообще службы для заключенных не разрешались. Конец примечания. Позже говорили, что ее разрешение было вызвано желанием ОГПУ блеснуть перед Западом гуманностью и веротерпимостью. Ее я не забуду никогда. Шел я тогда в крестном ходу этом. Шепотом, как великую тайну, рассказывает мне собеседник, и чую, что вот на гору свою я взбираюсь, будто сила какая меня несет. А рядом со мной Тельнов, помните его? В одной роте мы с ним на Соловках были. Часто мы с ним балакали о прежних наших жизнях. Он у кадетов. В Корниловском полку служил, а я, как вам известно, буденновец. Частенько наши части тогда в бою сталкивались. Может, и он меня бил, может, и я. Возможно, и я зубы ему прикладом вышиб. Разве упомнишь? Кровище на нем не менее, как на мне было. Сам рассказывал, как наших армейцев в нужнике стрелял. Спорились мы с ним раз даже до злобы доходило. «Зачнет он про победы свои рассказывать, обзывает нас краснопузами, а то и того хуже. Мне, конечно, обидно станет. Лаялись. А тут идем рядом. Он обратится ко мне и говорит, «Христос воскресе!» «Воистину отвечаю. Радостно мне стало. Смотрю на него и вижу. Он тоже на свою горку лезет. Шлепнули его тельного при вас еще, помните?» «Я аккурат в тот год на волю вышел». Но это дело знаю. Выходит, он там еще до своей вершинки дошел, а мне далее идти приходится. И идете? Сказать точно не могу. Иной раз думаю, иду, а другой раз под скачусь, По-разному выходит. И сюда из России на горку шли? Опять же, вам на то не отвечу. Как это получилось? Генерал Книга... Наш же действительный будённовец зачал при открытии войны старых конников собирать и в свою особую дивизию. Конечно, и меня к нему направили. Служу. За Донцом стоим. В это самое время наши Киев сдали. Бегут Тателева наши вояки и в одиночку, и бандочками собираются. Нам переманить их приказано. Хорошо. Приказано берем. Однако не злобствуем, как особисты, а по-хорошему балакаем с ними. Все в один голос твердят, неправильно эта война есть. Супротив самих себя своего народа нас гонит, и зря мы кровушку свою проливаем. Конечно, и промеж нас разговор пошел. У каждого своя думка, каждое свое повидал, кто в концлагере сам побывал или родичи имеет, кто в тридцать третьем году голоду хватил. Вот и сговорились мы, пятеро, подбиться так, чтобы все разом в разведку идти. Начальство какое будет, ликвидировать, и айда. Взводном у нас тоже старый буденновец был, только не нашего полка. Его очень опасались. По-прежнему времени таких шкурами звали. Спуску ни в чем не давал и с политруком дружбу вел. Партиец. Ну, пришлось как мечтали. Вызвал он раз охранников в ночную облаву. Мы вызвались. Поседали на коней. Годок мой еще по гадецкой войне веревку себе за пазуху сует. Я говорит мне втихую его арканом по калмыцкому способу спешу, а вы тогда подмагните, чтоб без шуму. Заехали в лес. В балочку небольшую спустились. Тут он взводного и заарканил. Очень ловко вышло, прямо на земь седла, и сам навалился. Мы с коней и к нему. Перекинули аркан на шею, затягивать стали, только тянем недружно, боязно все же свой, а он хрипит через силу, дайте слово сказать. Приспустили концы, пусть скажет. Сел взводный на землю и нас матом. Малахольный вырос так вашу мать, я же все думки ваши знал, потому и вызывать стал. Тут не более чем за километр речка, туда я вас и вел». Думаю, перейдем в Брод, там разъясню, и через фронт вас поведу, куда и сам направление имею, а вы вот что надумали, мать вашу. Посомневались мы, но все же порешили между собой его не кончать, а связавши с собою вести. Далее видно будет. Перешли речку, он нам указывает левее брать, направо застава особистская с пулеметом. Выслали дозор, вышло правильно. Тогда мы смелее с ним пошли. Так и оказалось, что правильное его слово провел нас как по своему огороду. Вот они дела от какие бывают. Решаешь человека жизни, а он выходит твой родной брат. У немцев к фон «Поневицу» в корпус попали? Нет, извиняюсь, я за Россию шел. Тоже горка она, Россия, это понимать надо. Под немецкую команду я не становился. Да и они к тому казаков не неволили». С первоначала я в полевой охранный отряд вступил. Под началом Есаула Сотникова. Знали, может, или слыхали? Нет, не приходилось. Партизан мы ликвидировали. Правильное дело, потому что в эту войну партизаны фальшивые были. Крестьянству и прочим жителям от них, кроме вреда и гибели, ничего не получалось. Тут и взводного нашего убили. А когда немцы с Днепра отходили влились мы в третий полк казачьих формирований полковника Доманова и с ним в Италию пришли. Краснов генерал очень известный был, от него никакая измена быть не могла. Нас под свою команду принял. Так оно и вышло. Дальше все знаю. Из Ленцы как выскочили. Не был там. 23 апреля меня с подводой в Венецию из Толмеца командировали. Покупали там что-то. Там и остались мы сотником хмызом при капитуляции. «Видно, другая Голгофа горка мне назначена. А Краснов, генерал и прочие влиянцы на ихнюю горку вступили. Каждому свой путь, и вам тоже. Вот и батюшка идет, значит, пока. Побегу, принесу свою пасху. Я тоже пошел со своим куличом. Мы возвратились в церковь снова вместе». Он положил на лавку рядом с выпеченным моей женой настоящим российским, даже с барашком наверху куличом, завернутый в бумажку кусок пайкового хлеба и выданные нам иро крашеное яичко. «Пасха у меня слабоватая по моему холостому положению. Семья ведь там осталась. Ну да простит Господь, я так полагаю». Прозвучал первый удар нашего маленького железного, неизвестно откуда и кем добытого, Не русского колокола. Осветили ли ему било земляной церкви преображения, воздвигнутой святителями соловецкими? Отозвались ли дивным звоном своим китежские колокола сокровенных озерных глубин? Ответили. Мой случайный собеседник в ту ночь, простой, совсем обыкновенный человек, шаг за шагом, взбиравшимся на свою горку Голгофу, их слышал.